«Господи, неужели я так прозрачно, что даже отец Ильи запросто раскусил меня? Даже страшно представить, что подумал обо мне после его слов сам Люков. Надеюсь, не посчитал излишне навязчивой и смешной, слишком впечатлительный. Магия совместного танца сотворила с нами чудо, и на бесконечно долгие несколько минут Я ощущала себя такой желанной и единственной в чувственных, по-мужски смелых объятиях парня. Было так приятно чувствовать тепло его рук на своей коже, впитывать влажное дыхание, ловить ласкающий взгляд тёмных глаз, что я всё время танца позволяла себе мечтать о невозможном. Позволяла, но всё время отведённое для Золушки кончилось, и хрустальный шар новогоднего волшебства разбился о настигнувшую его серую завесу действительности. Я честно старалась не смотреть на Илью с Ириной, любую с шоу и фейерверками. Старалась не думать о тех двоих, что ещё недавно обменивались колкими фразами, а теперь стояли в стороне от меня, на расстоянии полушага друг от друга и о чём-то тихо говорили. Пыталась, но тело раз за разом предавало волю, смазывая перед глазами чувством, очень похожим на ревность, фееричную картину праздника и неизменно возвращая взгляд к красивой паре. Я не знаю, что именно Люкову потребовалось сказать девушке, но желание в нём проснулось внезапно, едва она показалась среди гостей на балконе. И от этого его нежданного поступка сердечко вновь прибольно заныло. Запротестовало невольно, словно у него на парне есть единоличное право. Глупо. Как глупо, Женька. И что теперь делать? чего опечалилась, Евгения? Только не говорите, что разочарованы артистами, не поверю. По-моему, замечательное представление. Чего только стоит объятый пламенем зевсы, и Валькирии. Не правда ли впечатляет? Дмитрий Реднов появляется рядом, тоже неожиданно, и на правах знакомого заботливо поправляет чуть сползший с плеча плед. Так и простыть недолго, на дворе первая январская ночь. Оправдывает укоряющей улыбкой свой поступок и, глядя сверху вниз, задержав на мне пальцы, дарит щедрый комплимент. «Ах, если бы вы только позволили, Женя, я бы с радостью вас украл и не вернул». «Со мной такое впервые. Вы мне верите?» Ирина замечает мой интерес и нежно касается руки Люкова. стрельным взглядом поверх мужского плеча, поглаживает, улыбаясь, смоглые пальцы. Спина парня предельно напряжена. Светлые волосы и тонкую ткань рубашки треплет залетевший на балкон ветерок. Мне отчаянно хочется почувствовать его студенную ласку и на своей коже. «Женя?» «Ох!» «Ответьте!» Я отвлекаюсь от пары и поднимаю глаза на приятного шатена, чей взгляд горит лукавым блеском ожидания, а губы изогнуты в уверенной улыбке. Во мне нет желания разделить с господином рядновым непринужденный флирт, каким бы симпатичным человеком он ни был и каким бы смелым взглядом на меня не смотрел. Но обижать мужчину невниманием я тоже не хочу. А потому отвечаю устало и честно. «Верю, Дмитрий, но не вижу в краже ничего хорошего». «Жаль», — он возвращает мне грустную усмешку. Если бы вы сказали «да», я бы рискнул вас переубедить, Женя. Судя по слухам и, собственно, впечатлениям, эта троица стоит друг друга. Я знаю, что он заметил мой взгляд. Сейчас возле Ильи и Ирины нарисовался Яков, и совсем не удивляюсь его замечанию. Разве что радуюсь, что в освещенных вспышками фейерверках в сумерках ночи не видны мои горящие в смятении скулы. «Дима, подойди-ка!» Прерывает затянувшуюся между нами паузу хозяин дома. У нас тут с Алексеем вопрос возник, неотложной важности. Домой, к маме, к братьям, к Таньке, куда угодно, лишь бы оказаться как можно дальше от этого яркого, чужого праздника, проникающего под кожу и перелицовывающего душу, похлещей иглы у милой модистки, дарующего надежду, а после бессердечно раскраивающего его пополам, подальше от Якова и Ирины, от всех этих нарядных, довольных и шумных людей, а главное, подальше от Люкова от его тёмных и колючих, проникающих в самое сердце глаз, во власти которых, теперь я это точно знаю, заставить меня поверить даже в чудо. Он стоит рядом и молчит, прямой и отстранённый. Даже не вздрогнет под ветром, как будто зимний холод ему нипочём. И вновь смотрит на меня. Я не могу этого видеть, но чувствую прожигающий взгляд каждой клеточкой кожи и невольно сжимаюсь в камень прячусь в защитную раковину самообладания, чтобы не рассыпаться под ним на части и малейшей эмоции не выдать ту, что еще вчера казалось себе такой сильной. Ожегшийся, воскреснувший, а потому закаленной. Живой и чувствующий, но способный противостоять боли. Вчера, а уже сегодня с такой легкостью бросившийся в огонь. Что ж, Люков справился со своими демонами и оттолкнул Ирину. Отчаяние и обида слишком ярко отразились в глазах девушки, чтобы я не смогла этого понять. Отпустил, швырнув в объятия брата, и вернулся к той, кого назвал в этот вечер своей и кому обещал расположение. К той, что, несмотря ни на что, должна сдержать лицо и поддержать. Как поддержал он сам, когда мне это было так необходимо. И я делаю то, что должна. Как умею и как получается. И очень удивляюсь, когда слышу от парня совсем не присущие ему слова оправдания. Короткие, но неожиданно искренние и оттого только больнее ранящие. Похожие на жалость или извинение, что не устоял. Но он ведь и не должен был мне ничего. А танец — всего лишь сказка, мечта, что не обязана сбыться. Но только мои пальцы касаются плеч, а темные глаза находят мои. Только уверенные слова срываются с губ, негромкие и заботливые, сказанные в кольце его рук. Как мне вновь хочется верить в праздничную ночь и новогоднее чудо в котором нет места злословным Нарьяловым, Иринам, Марго. А есть лишь место герою и глупой серенькой птичке. Женечка, я всё понимаю. Чужой дом, незнакомые люди, надоедливый хозяин. Если ты хочешь уйти, я, конечно, не стану тебя держать. Ты, девочка, сегодня и так сделала для непутевого отца куда больше, чем он мог надеяться. Я показал партнерам сына и публично признал его. А это, поверь, дорогого стоит. И всё же я смею тебя просить ещё об одном одолжении. Я все еще пытаюсь справиться с волной стыда, накрывшей меня с головой после сказанных отцом Ильи обличающих слов, когда мужчина отводит меня в сторону и поворачивает к себе лицом. Аккуратно берет в руки ладони, игнорируя широкой спиной и отеческой улыбкой раздраженный взгляд сына. «Да, Роман Сергеевич, в этом доме есть человек, который не видел Илью много лет и помнит совсем мальчишкой». Если ты решишь задержаться у меня в гостях еще ненадолго, думаю, старинодонг будет тебе очень благодарен за возможность увидеть друга. Прошу тебя, Женечка, не сбегай. Давай не станем его расстраивать. Ну что тебе стоит? В глазах мужчины просьба и надежда. И уже знакомая мне, проглядывающая сквозь теплоту глаз, властная решимость. Он не отпустит меня, потому что так решил. Как не отпустил, едва узнав. А я уступлю. Несмотря на все свои внутренние метания. Потому что не смогу объяснить. Не смогу устоять под ждущим родительским взглядом. И потому что мне действительно ничего не стоит остаться в его красивом доме ещё на час. Ничего, кроме душевного равновесия и покоя. Вы по-прежнему уверены, что всё в моей власти? Всё, что нахожу сказать. И мужчина тут же иронически вздёргивает бровь. А ты, конечно, сомневаешься. Ох, девочка! Грустно вздыхает, сжимая мои пальцы. Уверен, потому и прошу. «Ну так как?» — вглядывается с надеждой в лицо. «Останешься на новогодний торт и гадание вместе с Ильёй. Очень надеюсь, что не откажешь». «Хорошо», — соглашаюсь я, уступая просьбе, чувствуя, как для него это важно. «Останусь, Роман Сергеевич». И, наконец, улыбаюсь так, как это приличествует благодарный гостья, усивший радости праздника и хозяйского расположения, прогнав волнение, вскинув подбородок и на лёгком вздохе расправив плечи. «С радостью!» «Ну, вот и отлично!» Громко всплескивает руками старший Люков и теперь спрашивает так громко, что его слышат не только Илья, но и рядом стоящие гости. Но как?» «Согрелась под пледом Женечка?» «Кажется, нам всем пора к теплу камина, столу и огням новогодней ели». «Да, спасибо!» Честно отвечаю я, разделяю улыбкой его настроение. «А если так, то не стоит дальше прятать от глаз такую красоту». Мужчина решительно снимает с меня плед и отбрасывает прочь, напрямастившись у стены парчевую софу. Женские плечи должны греть мужские руки, восхищенные взгляды и огонь. И никак иначе. И только в редких случаях, дорогой мех. «Не правда ли, Дима?» подзывает к себе коротким взмахом руки молодого человека. «Истинная, Роман Сергеевич!» С готовностью отзывается на зов патрона Дмитрий Реднов, подходит ближе и одаривает меня долгим блестящим взглядом. «Особенно такие, как у вашей гости». «Верно», — щурит глаза хозяин. «Как у моей дорогой гости. От невнимания можно замёрзнуть, но это не про нашу Евгению. Может, проводишь даму в праздничную гостиную, Дима? Такой красивой девушке полагается внимательный кавалер». «С удовольствием», — соглашается мужчина и уверенно предлагает локоть. «Евгения, как насчёт волшебных драконов и предсказаний? Час икс настал, Новый год начался». Хозяин обещал, что будет интересно. Он улыбается, приближается на шаг, скользит смелым взглядом вдоль низкой линии декольте, предпочитая не замечать моего смятения. Но вдруг болезненно морщится и бледнеет, медленно оседая передо мной на пол, под тяжестью опущенной на затылок руки. «Не подходи ко мне». «Никогда!» «Я думал, ты меня понял». Люков, привычно спокойный и холодный, стоит над редновым и смотрит отцу в глаза. Держит помощника у своих ног, игнорируя изумлённые взгляды гостей. «Илья, ты что? Перестань!» Опомнившись от удивления, бросаюсь я к парню и нахожу его напряжённое запястье. Провожу пальцами по груди, закрывая спиной мужчину, очень надеясь, что он услышит меня и прекратит. «Пожалуйста, Илья, не надо!» Он слышит, отводит взгляд от отца и находит моё лицо. Спрашивает неожиданно тихо и беззлобно. «Старик уговорил тебя остаться, да?» И я не могу ему соврать. Тем более, когда он так близко. Да. К чёрту обещания, воробушек. Мы можем уйти. Можем. Соглашаюсь я. А можем остаться и узнать, что нам уготовили звёзды. Никогда не слышала восточных предсказаний. Прошу тебя, илья он просит так мало. Нам? Как-то странно выдыхает Люков, и я тут же сжимаю пальцы в кулаки, убирая руки от его груди. Воробушек. Но я уже нахожу в себе силы отступить от парня, и непринуждённо улыбнуться. «Да, нам, Илья. Тебе и мне». Он больше не держит помощника рядного, и тот встаёт, слегка покачиваясь, отряхивает безупречно отутюженные штаны брюк и поворачивается к Люкову. Подобравшись, одаривает обидчика злым взглядом. Порывается что-то сказать, но властный голос большого босса и тяжёлая рука на плече решительно останавливают гневный порыв молодого человека. «Успокойся, парень, не шали. Ты заслужил». «Роман Сергеевич, я понимаю, что он ваш сын, но какого чёрта?» «А это тебе урок, Дима, по части определения на глаз чужих территориальных владений», неожиданно прохладно отвечает тот. «И если ты из него ничего не вынесешь, в следующий раз для тебя он закончится куда печальнее». Люков молчит, Реднов тоже. Взгляд Романа Сергеевича за полуприкрытыми веками прячет изрядную талику скрытого самодовольства. Ситуация некрасивая и неловкая, и чтобы как-то успокоить оскорбленное чувство собственного достоинства мужчины, я касаюсь его локтя и прошу как можно мягче, пряча за маской вежливого участия изумление, вызванное неожиданно грубым поступком Ильи, не находя ему объяснения и в то же время понимая, что от парня он извинений вряд ли дождется. «Извините, Дмитрий, так нехорошо получилось! Не понимаю, что на Илью нашло!» Надеюсь, это ужасное недоразумение не испортит вам общее впечатление от праздника. Я поворачиваюсь к Люкову, надеюсь найти в его глазах объяснение произошедшему. Но парень уже обнимает меня за плечи и уводит прочь. «Брось, воробушек!» — сухо замечает, скользя равнодушным взглядом по обращенным в нашу сторону любопытным лицам. «Босс прав, он сам виноват». Горячая ладонь вновь на моей коже, словно никогда не покидала её. Прижимает к мужскому телу крепко и уверенно. Мне так приятно оказаться в ее власти, что я с минуту просто наслаждаюсь ощущением утраченной было близости. Говорю, старательно избегая мысли, как это тепло меня волнует, прогоняя неуместные обиды. «Люков, так нельзя обращаться с людьми. Что с тобой случилось? Ты ведь совсем не импульсивен, а тут унизил человека, да еще при всех. Ты это понимаешь?» «Понимаю», — не глядя на меня, отвечает парень. Добавляет тени раскаяния. «Он сделал то же самое, птичка, так что мы квиты. «То есть?» Всерьёз удивляюсь я незамеченному обстоятельству. «Илья, ты ничего не путаешь?» В сомнении вскидываю глаза, говорю, а сама думаю, чёрт знает о чём. Глядя на твёрдую линию губ, на гладкую смуглую щёку, на тёмное пятнышко тени, забравшееся под подбородок, медленно сползающие в расстёгнутый ворот рубашки. «По-моему, этот Реднов к тебе и близко не подходил». «Верно, не подходил», — неохотно откликается Люков. «А должен был». Зачем? Мы спускаемся по лестнице, и его рука неожиданно оказывается на моей талии, удерживает так чутко и вместе с тем сильно, словно я на своих высоких шпильках ступаю не по широким мраморным ступеням, а балансируя на канате над пропастью под порывами шквального ветра, угадывая каждое движение. Затем, чтобы решить вопрос со мной, если ты ему так понравилась, предложить внимание девушке, наплевав на присутствие рядом с ней ее парня. Не менее унизительно для последнего, чем оказаться на коленях, не находишь? А значит, чревато подобным ответом. В следующий раз этот праворукий помощник трижды подумает, прежде чем действовать. Неважно, по хозяйской указке или нет. Но ведь... глупость какая. Я снова смущаюсь, не в силах ничего с собой поделать. Слишком правдиво Люков изображает мою пару, даже оставшись наедине. Особенно на фоне недавнего разговора тет с Ириной их нежных касаний рук. Возможно, желаю убедить не только всех, но прежде всего самого себя в невозвратности былых отношений. «Что именно глупость?» — отвечает он пристальным темным взглядом. «То, что у меня из-под носа чуть не увели девушку, или то, что я тебя назвал своей? А может, ты была не против общества рядного, и глупостью оказался я?» Мы останавливаемся в небольшом холле, недалеко от гостей, в ожидании хозяина, столпившихся перед закрытыми дверьми гостиной. Илюков медленно поворачивает меня к себе. «Воробушек!» — склоняет лицо, скользит ладонью вниз по моей руке. «Так всё же!» — он спрашивает серьёзно. «Не похоже, чтобы парень играл. А я не понимаю, зачем это ему нужно». «Илья, перестань! Пожалуйста!» Одёргивая пальцы, едва он их касается, не в силах справиться с обжигающим кожу прикосновением. «Он никогда ещё не был таким со мной». Волна мужской силы влечёт неодолимо, и мне требуется недюжинная сила воли, чтобы вырваться из плена его глаз и перевести дыхание, и расставить акценты, которые я расставить способна. «Я сегодня очень сглупила, попав сюда, но не хотела навязываться тебе, ты же знаешь. Дмитрий случайно заметил ваш разговор с Ириной на балконе и, видимо, решил меня ободрить, если можно так сказать о паре ничего не незначащих фраз. Ему ведь неизвестно, что мы не вместе». А ваше уединение со стороны казалось слишком личным, извини. Его внимание ко мне — просто вежливое сочувствие к той, кому предпочли другую, не более того. В другом случае он вряд ли бы проявил к тебе подобную бестактность Глупостью было думать, что он сделал это намеренно. Ну вот, вместо того, чтобы отгородиться от Люкова барьером равнодушия, как последняя влюблённая дурочка призналась, что не спускалась с него глаз. Парню осталось не кстати вспомнить обличающие слова Романа Сергеевича и получить ответ будет проще, чем сложить пример в два плюс два, несмотря на весь мой незаинтересованный вид. Но Люков удивляет меня, задав вопрос совершенно в неожиданном ключе. «Он тебе понравился, да, птичка? Потому ты расстроилась?» Спросил тихо, но почему так скулы резко обозначились, взгляд заледенел? Неужели для Люкова условности прежде всего? Не похоже. Но даже если и так, если ему не пришлось по душе, что им могли пренебречь, то для меня, к счастью, что за обидой он не заметил моего признания, а значит, я могу и дальше пытаться удержать почву под ногами». «Леуков, при чём тут это?» спрашиваю устало, возвращая на парня взгляд, не вполне догадываясь, к чему он клонит. В холле появляется Яков с Ириной. Вслед за ними входит Роман Сергеевич в сопровождении помощника и незнакомых мужчин. Твёрдой хозяйской походкой подходит к раступившимся перед ним гостям и собственноручно распахивает двери гостиной приглашая всех пройти внутрь странной тёмной комнаты. «Женечка! Ну чего же ты ждёшь, девочка? Поспеши!» Оборачивается и требовательно машет в приглашающем жесть рукой. Но я стою, пригвождённая к месту, колючим взглядом Ильи. Не в силах, кажется, без его воли сделать и шагу. «Воробушек!» Люков всё ещё смотрит на меня, ожидая ответа, наплевав на праздничный шум за спиной и приостановившуюся было рядом с ним невесту брата. Словно мой ответ для него жизненно важен а там хоть небо и зайдя огнем, И я отвечаю, не понимая зачем, теряя гордость, послушно уступая внутреннему я и невозможно тёмным, забравшим моё сердце глазам парня. «Нет, не понравился. Совсем». Порывисто отворачиваюсь, желая то ли спрятаться, а то ли сбежать от этой растворяющей слабости. Но тёплые мужские ладони, одна на талии, другая на лице, останавливают мой порыв. «Зажмурься, воробушек, и иди за мной». Если не ошибаюсь, босс приготовил еще один сюрприз. Тебе понравится?» Губы Люкова шепчут в ухо, и я уже вновь послушна ему, как ножу теплое масло. «В этот раз я буду рядом, обещаю». То, что мы видим в гостиной, очень красиво. Едва мы замираем на пороге праздничного зала, на его темные стены и потолок, из мрачных углов комнаты выплывают множественные проекционные изображения драконов и диковинных птиц, расправляющих в полете крылья и бьющих хвостами. Это действие занимает несколько восхитительно долгих минут, прежде чем мгновенно исчезнуть, словно ускользнувшие из сновидения, чтобы выпустить на волю из танцующего пламени камина одинокого золотого дракона. Он медленно плывёт в темноте, поднимаясь всё выше. Запрокинув голову, раскрывает сильные крылья. Я даже вижу длинный язык огня, вырвавшийся из его разъявленной пасти. Взмывает, облетев комнату, к самому своду и испаряется сияющей вспышкой растая в гранёных подвесках хрусталя. И вновь яркая феерия цвета. Множество фантастических разноцветных птиц, скользящих по стенам и потолку. И неожиданно тонкий нежный звук, пронзивший сказочную гостиную. Тихий, чистый и мелодичный. «Что это?» — шёпотом спрашиваю я, не понимая, откуда он исходит. И Люков тот же отвечает, стоя слишком близко за моей спиной, склоняясь к виску. «Это Сяо, воробышек «Бамбуковая свирель. Нравится?» «Да», — выдыхаю я восторженно. «Очень. Как красиво!» Слова большого босса о невнимании не остались незамеченными, и парень действительно рядом. Я с невесомым вздохом встречаю его ладони, коснувшиеся моих запястий, осторожно поднимающиеся от локтей к плечам, горячие и знакомые, не вызывающие у меня ни одной отрицательной эмоции, кроме дрожи в коленях и учащенного дыхания, и растерянности от подобной смелости. Он греет голую спину теплом груди, оглаживает большими пальцами линию плеч, подбирается к шее. В какой-то миг я чувствую, как его руки сжимаются в кулаки, словно наткнувшись на невидимую преграду, и не в силах её преодолеть, возвращается на предплечье. Это странно приятно и хорошо, и совершенно обезоруживающе. Я догадываюсь, что всему виной близкое присутствие Ирины, и, возможно, сумятица Люкова в чувствах к девушке и желание что-то доказать но всё равно ничего не могу с собой поделать, под звуки чудесной мелодии, проигрывая своему телу, не терпящему чужих прикосновений никогда, а сейчас отвечающему на близость парня, прилившему к коже жаром. Закрываю глаза и оправдываю покорное молчание сегодняшним статусом подруги Ильи, положен положены прилюдные знаки внимания. положено а значит, можно вот так стоять, воруя чужую ласку. Мне кажется, или я чувствую губы на своём затылке. Но это только разгулявшееся воображение шалит с моим сердечком, не правда ли? Зачем Люкову вытворять подобное, да ещё в присутствии Ирины? Нет, не может быть. И снова, уже смелее. Я распахиваю глаза, стремительно оборачиваюсь и впиваюсь в парня взглядом. Смотрю в невозмутимое лицо, растерянно поправляя волосы. «Люков, ты…» «Да, воробушек. Ты сегодня совсем не похож на себя». «Правда? А ты, напротив, птичка. Очень похожа». Такая же глупая и да докучливая. Такая же гордая и пугливая. Вот и весь диалог. Я не знаю, что сказать, и вновь отворачиваюсь, спасаясь от омота темных полуприкрытых глаз. Благодарно встречаю со стихшей мелодии робко зажигающиеся огни драконьих гирлянд и вспыхнувшие алым светлячки китайских фонариков. Вместе со всеми одариваю аплодисментами хозяина вечера. Всё хорошо. Всё просто прекрасно. Держи лицо, Женька. Лучшего праздника, чем сегодняшний, и быть не может. Невидимый музыкант обнаруживается сидящим на циновке под ветвями белой ели. Маленький неприметный человечек в национальном костюме, с флейтой в руке, темноволосый, остроглазый и молчаливый, сразу вычисливший в толпе гостей Люкова и вонзивший в него жадный взгляд. «Это и есть Донг?» Как будто ничего не произошло, и руки парня не гуляли по моей коже, сбивая дыхание и будоража кровь. Спрашиваю я и вместе с другими гостями с любопытством смотрю на немолодого китайца. Длинная хлопковая рубаха, шитая позолоченной медной нитью, подпоясанный шёлковым кушаком чёрный халат без рукавка, широкие, перетянутые на икрах шнуром светлые штаны, красные мокасины. На голове смешная шапчонка с тёмным кантом и загнутыми кверху полями. Сумка конверт на плече. На повара большого босса мужчина совсем не похож, скорее на персонаж неизвестной мне театральной постановки и все встречают его появление дружными удивлёнными возгласами. «Да», — на миг задерживается с ответом Люков, разделяя пристальный взгляд незнакомца. «Это он». «Твой отец сказал, что вы были близки. Донг твой друг?» «Друг?» — задумывается парень. «Ну, можно и так сказать, птичка». Хотя мне всегда хотелось думать, что немногим больше, а оказалось... «Что?» «Ничего. Оказалось, пальцы босса способны опустить монету в любой карман». И если нужно, сторговавшись, купить даже дружбу. Не понимаю. Тебе и не надо, воробышек В этой правде мало интересного. И всё же. Настаиваю я, понимая, что касаюсь сейчас чего-то глубоко личного, затаённого, не имея на то права. Но смолчать не могу. Люка тупит взгляд, затем излишне резко вскидывает голову. Устало разводит плечи. Говорит неохотно и бесцветно, словно о вчерашней, канувшей в лету ничем не приметной истории. Он платил донгу за то, чтобы, живя в своре собак, от одной из них я мог получать хоть немного тепла. Вот и всё. Это жалко и неинтересно, и давно в прошлом. Забудь, птичка. С тех пор я научился жить, не впуская никого в свою душу. Илья говорит непонятные вещи, неприятные и болезненные для него. Я это вижу, несмотря на всё его показное равнодушие и мнимую браваду. И неправильные, от которых невозможно просто уйти в сторону. Толпа гостей вместе с хозяином окружает сверкающую ель, отрезает нас от вставшего на ноги китайца. И я спрашиваю парня, лучив момент нашей с ним уединённости. «А ты получал, Илья? Пусть твой отец платил, но ты чувствовал от Донга тепло? Настоящее, то, что греет сердце?» Люков как-то странно смотрит на меня, пристально, хмуро. Растерянно скользит ладонью по волосам, отводя взгляд. «Я не хочу лишний раз вторгаться в его душу. Я знаю, как это больно но услышать ответ парня кажется мне крайне важным. Не для меня, для него. И он всё-таки отвечает. Да. А я облегчённо выдыхаю, не заметив, что затаило дыхание. Значит, деньги тут ни при чём, Илья. Не думай о друге плохо. Он привязан к тебе, это сразу видно. Сердечное тепло за деньги не купишь. И, кажется, очень соскучился. Как для человека, материально заинтересованного, его взгляд очень искренен и полон тоски. Так умеют смотреть только близкие люди. Похоже, после моего бегства из рук Люкова он не намерен больше касаться меня, и я делаю к нему шаг сама. Беру в руки мужскую ладонь и некрепко сжимаю, желая разделить с ним настроение. «Пойдём, Илья», — говорю, увлекая его за собой к шумным гостям. «Смотри, твой друг Донг уже приступил к гаданию. Роман Сергеевич обещал, что будет интересно». На ветвях праздничной ели десятки новогодних украшений. Хозяинам дома дана громкая команда отыскать среди драконах мандариновых и краснокрылых тех самых, внутри которых сюрпризом спрятано крохотное печенье с предсказанием. И гости с шумом и смехом приступают к поискам. «Нашла! Нашла!» Громко веселится какая-то женщина, стащив игрушку с пышной ветви. Раздвигает локтями толпу и приподнимает над головой. «Чур, уважаемый Донг, огласите мне предсказание первой!» «А вот еще! Посмотрите! Ух ты, какой дракоша! И что с ним теперь делать?» Интересуется ее спутник, поворачиваясь к недавнему музыканту. «Рома, надеюсь, твой китайский товарищ настроен положительно и не предскажет крах моего банка. А то я приду к тебе за займом». Совсем как ребёнок, сепит взрослый уже грузный мужчина, похахатывая в кулак. Ирина тоже снимает своего дракона вслед за Яковом и подносит к Донгу. Скрутив бумажную голову, раскрывает, разламывает крохотная печеница и извлекает на свет тонкую бумажную ленточку с иероглифами. «Ну и что там?» Протягивает клочок под нос китайцу, смешливо кривя губы. И тот невозмутимо отвечает, почти без акцента, почтительно приняв послание из девичих рук. «Съешь лунный пирожок, красавица, скажу. Только так, а то не сбудется. Вкусно?» Щурит хитрые глаза и улыбается, когда девушка послушно проглатывает печенье. «Не очень. Вечно ты со своей здобой, Донг. Так и хочешь превратить меня в толстуху. Ну давай уже, предсказывай!» Фыркает Ирина, пританцовывая на месте под нетерпеливые взгляды гостей. «Не томи!» «Как скажешь!» Согласно кивает китаец. Пропускает ленту предсказания сквозь пальцы, неожиданным фокусом обращая бумагу в пыль. «Самое смешное желание — это нравится всем», — произносит вежливо, отыскав глаза девушки. «Мало знать себе цену. Надо ещё пользоваться спросом. Не прогадай в покупателя, красавица». Ирина краснеет, а Яков смеётся. Громко и не совсем уместно, обняв девушку за шею, пока Донг не останавливает его недовольным. Прямые слова неприятно слышать, но они способствуют правильным поступкам. Хорошее лекарство горько на вкус, зато помогает больным. Ешь. Заставляет парня съесть его печенье и говорит уже куда спокойнее. Чтобы укротить дракона, победи сначала самого себя, а потом врагов. Как может не владеющий собой владеть мечом? Прежде чем куда-то идти, спроси у неба, где ты находишься. Спроси, и возможно, получишь ответ. Предсказания странно звучат с горькой таликой нравоучения и неприятного послевкусия. Я не знакома с мудростью поднебесной страны, но своего дракона подаю китайцу почти с опаской. Сегодня я в линзах, и мне ни к чему щуриться, но всё равно люков оказывается быстрее. И то предсказание, что заключено в яркой бумажной фигурке, для меня с тяжёлой еловой ветви снимает он. Донг долго смотрит в мои глаза, заметив руку Ильи, опустившуюся на плечо под его осуждающим чёрным взглядом. Что-то жёстко говорит на китайском, в сведя брови. «Обойдёшься!» Невозмутимый и кударящий вежливых условностей отвечает парень. И я тут же чувствую, как он крепче прижимает меня к себе. Китаец вновь что-то недовольно повторяет, поджав тонкие губы, коротко качает головой. Я поднимаю глаза на Люкова и по привычке тянусь указательным пальцем к переносице, поправить очки. «Илья, что он сказал?» Спрашиваю с тревогой. «Твой друг что, нам не рад?» «Ну почему же?» ровно бросает парень, меряясь с донгом взглядами. Успокаивающе скользит ладонью вдоль моей руки, снова вызывая простой лаской и безотчётный трепет в душе. «Мне, возможно. А вот тебе очень даже рад, птичка». Я с сомнением отворачиваюсь и гляжу на свою ленточку предсказания, белоснежным фительком мелькающую в ловких пальцах мужчины. И на лицо, плоское, узкоглазая, сосредоточенная на моём спутнике. «Что-то не похоже». Неуверенно бормочу, а Илья уже едко замечает Китайца. «Смотрю, ты не на шутку прибарахлился. Занятно. Раньше тебе хватало двух штанов, халата и мокасин. И рисины под в драной лачуге. По какому поводу так вырядился, мастер Янг?» Мужчина молчит, и Люков недовольно цедит. «Давай же, Донг, какого чёрта делаешь вид, что не понимаешь меня? На хозяина, небось, брешешь по-русски? Ты!» Неожиданно сплёвывает сквозь зубы китаец, подавшись вперёд. «Неблагодарный зубастый щенок! Отродье безголового пса! Ошмёток хвоста гремучей змеи!» «Точно», — принимает выпад парень. «Здесь я с тобой согласен. Зубастый, и с псом это ты верно подметил». Болевок дохлой саламандры!» «Угу, с памятью короче, чем хвост осла и нос обезьяны! С сердцем меньше желудя. «Ну, пусть так». Хотя я еще не забыл свои ругательства. И твои тяжелые плеухи в наказание за них. Гляжу, ты запомнил все. Все. Я сама не замечаю, когда тон мужчин меняется, и сердитый разговор превращается в тихий диалог. Ты никогда не был послушным мальчишкой и иногда заслуживал наказания. Не был. Глупый, но всегда самый дерзкий. Смело раздувающий тлеющие угли и лезущий на рожон. Я быстро научился запоминать уроки. Благо, в учителях недостатка не было. Вижу. Твоя? Моя. Уверен, что заслужил? Нет. Но руку убирать не стану, Донг. Нравится тебе это или нет? Я едва ли понимаю, о чём речь. Обо мне или показалось? А китаец уже смеётся. Щурит глазки щелочки, всплескивает себя довольно ладошками по пухлым бокам. Гляди ты! Неужели со мной говорит мужчина, а не желторотый обидчивый птенец? Да, как видишь, оперился. Простил ли? Пауза молчания почти звенящая, вязкая и волнующая, вибрирующая на волнах сдерживаемых чувств в особом вакууме тишины, вобравшем нас троих. Когда проходит минута, и мне уже кажется, что вопрос китайца так и останется без ответа, с губ все всё же срывается. Не уверен. Ой, так!» — соглашается с его выбором Донг. Подняв подбородок, протягивает к парню небольшую натруженную ладошку в желании получить его апельсинового дракона. «Достань!» Шагнув навстречу, почему-то обращается ко мне, и я послушно извлекаю из фигурки аккуратное печенице. Разломив, достаю ленточку и передаю китайцу. «Ешь!» — следует немедленное указание. «А свое ему отдай!» «Но ведь так, наверное, нельзя!» Я хорошо запомнила действия китайца в отношении чужих предсказаний и пытаюсь возразить, не понимая тайного умысла такого обмена. Но мужчина настаивает. «Илья?» — оборачиваюсь к Люкову за помощью — однако натыкаюсь на взгляд, озадаченный не меньше моего, удивленный и растерянный одновременно. «Трусишь, красавица! Она ведь такая смелая!» — улыбается Донг. «Что ж, это всего лишь игра!» — разводит руки в стороны. «Поступай, как хочешь!» И я решаюсь, игра так игра. Вручаю Люкову своё печенье, а его уверенно сую за щеку. Проглотив лакомство, не успеваю даже ахнуть, как обе бумажки облачком пыли распадаются в пальцах китайца. «Сыркачей сегодня здесь, как баб с пирожками на рынке в базарный день», — ворчит парень. «Кончай с этими трёхгрошовыми фокусами, Донг. Не впечатляет». «Помнится, когда-то своими фокусами мне удавалось вырвать улыбку у одного молчаливого мальчишки», — грустно фыркает мужчина. «Тогда они не казались ему такими уж дешёвыми. Тогда я обходился малым. Появляющийся за ухом Юань и твои исчезающие пальцы казались мне верхом таинства. Я помню». Вот у меня память не такая уж короткая. Так что с предсказанием, Донг, озвучишь? Или звёзды вдруг замолчали? Звёздам всегда есть что сказать, даже такому неблагодарному щенку, как ты. Услышал бы. И что они сегодня говорят? Что руку в его пасть совать опасно. Но это говорит тебе твой старый друг Донг, а звёзды, — китаец задумывается, — звёзды хотят, чтобы вчерашний щенок понял, Та, что приходит с рассветом и говорит солнцем, остается до заката, но исчезает вспышкой, с грозой набежавших туч. Украшение человека — мудрость. Украшение мудрости — спокойствие. Украшение спокойствия — сила и отвага. Ну а украшение отваги — мягкость. Помни, тот, кто мягко ступает, далеко продвинется на своем пути. «Ну а ты, рассветная, знай», — обращается китаец ко мне, подавшись вперед. Каждому причитается столько счастья, сколько он сам в силах подарить. Тот, кто не ждёт благодарности, никогда не будет разочарован. А даришь — получишь в сто крат больше, и тени за спиной исчезнут навсегда. Тени. Проклятые тени. Я сегодня почти забыла о них, а ведь наверняка где-то там Михаил уже сообщил Игорю, что встретил меня. И где встретил, тоже сообщил. И о мнимом замужестве упомянул. Донг замолкает, а я не знаю, что сказать глядя в чёрные зрачки. Перед глазами вдруг встаёт ненавистное лицо моего мучителя. Всего на мгновение, но так ясно. Бритая на голова с татуировкой над виском. Стальный взгляд из-под тяжёлых бровей, обещающий отыскать, где бы я ни была. Поигрывающая на узких губах уверенная ухмылка. Парень словно воочию появляется в гостиной, и я, прикрыв ладонью лицо, отшатываюсь назад. От него, от Лилкова, от Донга, не сумев сдержать испуганного вскрика. «Что с тобой, воробушек?» Знакомые руки тут же находят меня и возвращают к Илье. Поворачивают к парню лицом. Господи, если бы я только могла прижаться щекой к его горячей груди, крепкой, надёжной, я бы, наверное, забыла обо всём. А так, снова думаю, чёрт знает о чём. Испугалась предсказание? Так это всё ерунда. Я поднимаю глаза и встречаю тёмный взгляд. Колючий для всех, но такой успокаивающий для меня. «Нет, Илья, извини!» Пробую улыбнуться. Просто устала, наверное, да и вспомнилось не кстати кое-что. Спасибо вам, Донг. Поворачиваюсь к задумчиво взирающему на меня мужчине в искренней благодарности, радуясь, что так быстро взяла себя в руки. Замечательное предсказание. Это было незабываемо. Не знаю, поверил ли Люков внезапной перемене моего настроения, но он не спешит отвести внимание. Всматривается напряжённо в лицо, даже когда позади раздаётся голос его отца, нахваливающий вклад Донга во всеобщее веселье радушно приглашающий гостей пройти к свежеубранному столу, чтобы продолжить праздник. «Не пугай меня, воробушек!» Очень серьёзно говорит, заставив сердце трусливо съёжиться, а уста онеметь от таких неожиданных слов. «Хочешь чего-нибудь выпить? Ты побледнел, и мне это не нравится!» Люков не склонен к проявлению эмоций, я это хорошо знаю. Так неужели мне не чудится живое участие в его словах? «Выпить?» — наверное, парень прав. «Раз уж мой вчерашний вид настолько жалок...» что впечатлил такого непробиваемого человека, как Илья. Похоже, бокал вина сейчас — это именно то, что мне нужно. Пусть так восполнить покинувшее меня тепло, раз уж тепло груди парня принадлежит другой. Или другим. Не мне. Да, пожалуй. Соглашаясь с предложением, чувствуя, как недавний холодок, вызванный неприятным воспоминанием, продолжает холодить щёки. Можно вина, если ты не против. Сегодня был сумасшедший день. Я просто переоценила силы. Теперь всё хорошо. «Вчера», — поправляет меня Илья. «Всё сумасшедшее случилось вчера, Воробушек, а сегодня наступило не так давно. И почему я должен быть против?» — вскидывает удивлённо бровь. «Пойдём. В доме большого босса спиртной льётся рекой. Не думаю, что меня может смутить вид одной выпившей девчонки, если она того хочет. Вот впечатлить это да. Особенно, если она вдруг вздумает выполнить перед всеми потрясающий шпагат». Он провожает меня к столу, приобняв за спину. Обернувшись к Дунгу, бросает китайцу на прощание несколько тихих, непонятных слов. Он намекает на шумную вечеринку в клубе. Понимаю, я лавируя мимо гостей и на моё участие в давешнем текилобатле. И чтобы как-то прогнать расцветающее на скулах смущение, спрашиваю, скрывая за улыбкой неловкость. «Я была так ужасна, да? Если честно, даже не помню, чем всё закончилось и как добралась домой. Похоже, на руках согрупника. Теперь вот неудобно перед Колькой, да и перед Таней тоже». «Не думай, Илья, что я часто вытворяю подобное. Всё так глупо случилось». «А разве нет?» Недоверчиво хмыкает Люков в висок, отодвигая для меня стул. «Представь себе, нет. Только по пятницам и воскресеньям, ну и по понедельникам иногда, если настроение позволит. Ещё на чей-нибудь день рождения в качестве подарка, а так никогда». «Да, я шучу», поглядывая на блуждающую улыбку на губах парня. «А что мне остаётся? Принятый вызов Нарьяловой?» в сегодняшнем искусственном свете китайских фонариков и мигающих чудо-гирлянд, кажется мне верхом девчоночей глупости, и я считаю возможным признать это. Ну что ты, и не думал, птичка? Люков садится рядом и наполняет белым сухим вином бокал, опередив услужливого официанта, склонившегося между Яковом и Ириной, занявших места напротив. Но с таким подарком на день рождения тебя пригласил бы. Разговор с Ильёй едва ли воспринимается как игра на публику. Мне вновь хорошо и просто рядом с парнем. Спокойно, без отступивших под его светом теней. И почти всё равно, зачем он это делает. Теперь шутит Люков, и я улыбаюсь в ответ. Договорились. Принимая поданный мне бокал, но пригубить вино не успеваю, потому что в этот момент хозяин вечера просит у всех тишины, желая сообщить что-то важное.